Глава пятая. Спор историков. Причины и последствия. Начало. В зал заседаний боннского правительства в редакции газет к письменным столам историков явился каменный гость. Его имя прошлое, которое не уходит. Генрих Август Винклер. Дебата нацистском режиме о его существе и характере. Об уроках, извлекаемых современниками из 12 лет существования Тысячелетнего Рейха, были в ФРГ перманентным, почти привычным явлением. Но дискуссия, происходившая в 86-87 годах и получившая название «Спор историков», занимает в истории исторической мысли и исторического сознания ФРГ особое место. Ее материалы могут составить большой раздел солидной научной библиотеки. В ФРГ и за рубежом опубликованы сотни статей и десятки книг, документирующих дебаты второй половины 80-х годов прошлого века. Едва ли не впервые научный дискурс, проходивший в Федеративной Республике, получил широкий отклик за рубежом. Спор историков вышел далеко за пределы ученого мира и выплеснулся на страницы массовых ежедневных и еженедельных изданий, стал темой выступлений политиков разных направлений, предметом жарких обсуждений на радио и телевидении. Никогда прежде полемика о коричневом прошлом не достигала такой остроты, никогда не возникало столь сильного резонанса в обществе, но у спора историков был свой пролог. К началу 80-х годов, по мере накопления, публикации документальных данных о периоде гитлеризма и разработки методологического инструментария, в исторической науке и обществе ФРГ сложилось, при всех расхождениях в частных оценках, определенное согласие по поводу того, что преступления фашизма вытекали из сущности самого режима, а развязанная Гитлером война носила неприкрыто агрессивный характер. Но одновременно и в обществе, и среди историков существовала иная тенденция, связанная с непрекращавшимися попытками модифицировать сложившийся антинацистский консенсус. В 1982 году на выборах в Бундестаг потерпело поражение СДПГ. К власти вернулись христианские демократы, заявившие о смене вех Неоконсервативным повороте в политическом развитии Федеративной Республики. Резко обострилось глобальное ядерное противостояние. Идея особой роли ФРГ в НАТО и Западной Европе прямо связывалась с пересмотром отношения к нацистскому прошлому. Лидер Христианско-социального союза Франц Йозеф Штраус утверждал, «Вечное преодоление прошлого, длительное покаяние – все это парализует народ, который больше ничего не хочет слышать об Освенциме». Он требовал выйти, наконец-то, из тени Третьего Рейха. Ганс Фильбингер, премьер-министр земли Баден-Вюртемберг, разоблаченный вскоре как военный преступник, заявил «С этим преодолением прошлого мы чересчур долго занимались саморазрушением нации». Фракция ХДС-ХСС в Бундестаге призывала общественность сосредоточить внимание на германской истории вне рамок национал-социализма. В итоговом документе конференции «Родина и нация. Идентичность немцев», проведенной фондом Конрада Аденауэра в сентябре 1982 года, утверждалось, что после периода процветания наступает не только экономический кризис, но и кризис идентичности, утрата духовно-политической ориентации. Типичной была тирада, прозвучавшая в 50-ю годовщину нацистского государственного переворота со страниц консервативного журнала Die politische meinung», Необходимо покончить с самоговорами, преодолеть преодоление Гитлера, приведшее к студенческому мятежу 1968 года и к фундаментальной переоценке ценностей. Михаэль Штюрмер, историк, выступавший также в роли политического советника канцлера Коле, именовал ФРГ «Страной без истории». Будущее, с его точки зрения, будет принадлежать тому, кто восполнит воспоминания, сформирует понятия и истолкует прошлое. Трактовка прошлого носила, по Штюрмеру, явно односторонний характер. Антифашизм был причисленным к сонму призраков прошлого. Лидеры партии праворадикальной ориентации требовали от немцев покинуть вавилонский плен манипулируемой историографии. Значительно мягче, но тем отчетливее проявлялась тенденция. Звучало высказывание Германа Люббе. Наша способность войти в будущее зависит от познания прошлого, с которым выражено согласие. Вновь и вновь раздавались призывы покончить с неуважением к доблестным солдатам рейха, обезвредить самый зловещий период германской истории, сформировать картину прошлого не отягоченную эксцессами национал-социализма, избавить соотечественников от чувств стыда и ответственности. Получили распространение версии о том, что нацистские лагеря уничтожения были плодом союзнической пропаганды. Один из журналов праворадикального направления высказался однозначно. Путь немцев к самопознанию лежит через разрушение концлагерных мемориалов. В прессе определенного сорта Гитлер выступал в амплуа строителя автобанов и ликвидатора безработицы. Такими были, цитируя Ганса Момзена, новые представления об истории, которые отвергали предостережения, связанные с нацистской эпохой. Особая опасность здесь заключалась в том, что в силу демографических причин с конца 70-х годов большинство немецкого населения судил о Третьем Рейхе не по собственному опыту, а на основе интерпретаций предложенных школой, искусством и средствами массовой информации. Находкой для консервативных сил стали некоторые двусмысленные, внутренне противоречивые установки, выдвинутые либеральными исследователями истории нацистской диктатуры. Речь идет прежде всего о терминах «историзация» и «нормализация национал-социализма», содержавшейся в публикациях Мартина Брошета. Для Брошета, как показывает анализ его текстов 83-85 годов, приоритетными были нормализация метода, а не нормализация оценки, отказ от застывших упрощений и обобщений, что должно было вести к преодолению табу, к лучшему пониманию нацистского периода. Однако эти тезисы соседствовали у мюнхенского ученого с рискованной формулой в известной степени ограничить приоритет фактора морали при освещении времени национал-социализма. Историки и публицисты правого толка оперативно дополнили формулу Брошета требованиями релятивизации, деморализирования и депедагогизации германской истории 33-45 годов. Концепция историзации фашистского прошлого, предупреждал Вольфганг Шидер, обладает ликом Януса, все зависит от того, как понимать эту категорию. Об этом же писал Пётр Штайнбах. Требование историзации нацистского периода стало синонимом его релятивизации, программой исторического ревизионизма. Да и сам Брошетт впоследствии признавал, что термин «историзация» является многозначным и двусмысленным. Зеркалом противоречивых тенденций в общественном мнении ФРГ стали результаты исследования, проведенного институтом ИнфЭС в январе 85 -го года. 54% опрошенных заявили, что они не хотят больше ничего слышать, видеть и читать о Третьем Рейхе и Второй мировой войне. И только 34% респондентов придерживались противоположного мнения. Но более 60% участников опроса, принадлежащих к возрастной группе от 18 до 25 лет, полагали, что средства массовой информации сообщают о нацистском периоде слишком мало. До середины 80-х годов, отмечал один из исследователей, ФРГ была республикой тех, кто был старше этого государства. Но теперь она стала республикой двух поколений. Приближалась сороковая годовщина окончания Второй мировой войны. В печати Федеративной Республики, на радио и на телевидении, развернулась острая дискуссия о смысле военного поражения нацистской Германии. Как нужно отмечать день безоговорочной капитуляции? Для немцев и западноевропейцев, в отличие от нас, это восьмое, а не девятое мая. Как день траура или как день освобождения? Неудобная памятная дата... Так именовал этот день еженедельник Дицайт. Далее следовал прогноз, который полностью оправдался. 8 мая послужит нам уроком, какого прежде не было. Нам очень нелегко достойно отметить этот легендарный день, когда закончилась Вторая мировая война, когда Германия была одновременно побеждена и освобождена. Социал-демократический еженедельник Форвардс сетовал по поводу неспособности немцев найти общий язык собственной истории. «Вы всегда сможете различать немцев по тому, как они называют 8 мая. Днем поражения или днем освобождения», писал в марте 1985 -го года Генрих Бöll. По мнению председателя фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Альфреда Дрегера, день 8 мая 1945 -го года стал датой одной из величайших, если не величайшей, катастроф германской и европейской истории. франкфуртер Allgemeine Zeitung именуя негативную реакцию общественности на заявление Дрэггера, чрезмерной и истерической, вопрошала. Какое внутреннее оправдание существует для того, чтобы праздновать именно эту годовщину? Газета «Байрон Курьер» назвала возможные мероприятия, напоминающие о капитуляции вермахта, кощунственными, унизительными и провоцирующими национальное самоунижение. Знаком идейно-политической ориентации консервативных сил стало вопреки многочисленным публичным протестам, совместное посещение канцлером Колем и президентом Рейганом кладбища солдат и офицеров войск СС в Битбурге, Рейнланд-Пфальц, 5 мая 1985 года. Рейган при полном одобрении Коля назвал нацистов такими же жертвами, как и жертвы концлагерей. Ответственным государственным деятелям США и ФРГ полагалось бы знать, что на руках похороненных в Битбурге нацистских злодеев Неотмытой кровь борцов против фашизма, в том числе американцев, погибших во время боев в Арденнах и в концлагерях. Призрак Битбурга, был уверен Генрих Август Винклер, должен помешать нам извлечь уроки из нашей истории, уверить нас в том, что в прошлом мы были совсем иными, чем на самом деле. Он завлекает нас на тропу, которая уже однажды привела нас к катастрофе. Образная характеристика опасной возможности поворота в историческом сознании ФРГ была дана Тео Зомером. Мы знаем, откуда дует ветер. Это ветер кружащих каркающих воронов над Кив-Гейзером. Кив-Гейзер, горная гряда, в недрах которой, согласно преданию, погребен император Фридрих I Барбаросса около 1125-1190. Чье имя стало символом прусско-германской агрессии? Он спит в пещере, его борода приросла к полу, но придет время Разверзнутся каменные своды, и император выйдет возродив былое могущество Германской империи. В этой обстановке неожиданно и ожидаемо прозвучала речь федерального президента, представителя партии христианских демократов Рихарда фон Вайтзекера в Бундестаге 8 мая 1985 года. За кандидатуру Вайтзекера, который в 1984 году стал президентом ФРГ, голосовали не только члены ХДС, но и либералы, и многие социал-демократы, поскольку он был для них личностью объединяющих граждан ФРГ символом добропорядочности и моральной чистоты. Своё кредо он выразил следующим образом. «Прогресса можно добиться лишь с помощью консерваторов. Нужно не подавлять их, а привлекать на сторону прогрессивных идей. Настоящие консерваторы должны быть открыты прогрессу. Тот, кто отвергает прогресс, становится реакционером». В парламентской речи вслед за Карлом Ясперсом Он исходил прежде всего из нравственной оценки Третьего Рейха, мысли в категориях противостояния злу и насилию, защиты прав и достоинства человека. Ни один германский политик после военного времени не поднимался до той высоты чувств и высокой честности перед историей, которых достиг в своей речи Вайцзекер. Он точно и беспощадно сопоставил тогдашнее и нынешнее восприятие окончания Второй мировой войны. День окончания войны вовсе не был и не мог быть в Германии днем торжества. Понять сразу, что к чему было не так просто. Смятение и неясность царили во всей стране. Капитуляция была безоговорочной. В руках победителей находилась вся наша судьба. Прошлый был ужасно, и таким же оно было для многих из них. Потребуют ли они от нас стократной расплаты за то, что мы им причинили? И все же день ото дня все яснее становилось то, с чем мы все сейчас согласны. 8 мая было днем освобождения. Этот день избавил всех нас от человека-ненавистнического режима нацистской тирании. У нас есть все основания считать 8 мая 45 года концом ложного пути германской истории, концом, который таил в себе зерно надежды на лучшее будущее. 8 мая — исторический водораздел, рубеж не только немецкой, но и европейской истории. Мысли Вайцекера, философа и проповедника, берут за живое. Нельзя задним числом изменить прошлое, «Нельзя его отменить», — говорил президент. «Но всякий, кто закрывает глаза на прошлое, становится слепым и к настоящему. Кто не желает помнить о бесчеловечности, тот становится восприимчив к новому заражению. Будем стараться, насколько это в наших силах, смотреть правде в глаза. Вспомнить — значит восстановить в памяти случившееся с честностью и прямотой, какие необходимы, чтобы оно сделалось частью сознания». «Все мы», — продолжал Вайтсекер, — «виновны мы или нет?» Старые и молодые обязаны принять это прошлое. Его последствия касаются всех нас, и мы отвечаем за него. Именно поэтому важно понять, почему жизненно необходимо не дать угаснуть памяти, смотреть в лицо правде истории трезво и без односторонности. Только при этом условии память о германской истории станет руководством для нашего поведения в настоящем и будущем. «Чем честнее мы отнесемся к памяти о трагических страницах германской истории», — говорил президент тем с большей свободой мы примем на себя ответственность за ее последствия. Вайтзекер четко указал на вину немцев за агрессию против СССР и народов Европы. За оружие насилия схватился Гитлер. Почин Второй мировой войны останется связанным с именем немцев. Мы вспоминаем сегодня со скорби обо всех погубленных войной и о жертвах насилия. Мы особенно помним о 6 миллионах евреев, убитых в немецких концентрационных лагерях. Мы вспоминаем обо всех народах, пострадавших в войне. Прежде всего, о неисчислимом многих гражданах СССР и поляках. И далее. Мы хотим дружбы с народами Советского Союза. Это был ответ на обозначенные Михаилом Горбачевым еще неясные политические инициативы, которые, надеялся Вайдзекер, открывали возможность перемен в европейской политике. Из суждений федерального президента следовал вывод, безупречный в логическом и в нравственном измерениях. «Будем чтить свободу. Будем работать для мира. Будем стараться, насколько это в наших силах, смотреть правде в глаза». Слова Вайтзекера стали откровением. Казалось бы, консервативно настроенный политик, аристократ, сын нацистского дипломата, бывший правящий бургомистр фронтового города Западного Берлина, мог размышлять только в унисон с большинством представителей правящей элиты. А ведь они видели в дне 8 мая лишь день катастрофы и никак не хотели признать вину немцев перед человечеством. Выступление Вайтсекера в немалой степени было знаком преодоления им своего прошлого. Предельно четко выразил свои ощущения от речи Вайтсекера известный публицист Пётр Бендер. Его слова нашли бы значительно меньший отклик, если бы они были сказаны президентом, принадлежащим к социал-демократической партии. Сила воздействия, политическое значение предостережений Вайтсекера – заключались в том, что они исходили от президента правой ориентации. Привычная ложь о том, что немцы всегда были жертвой несчастливых обстоятельств, была поколеблена не эмигрантом, но офицером-фронтовиком, не атеистом, но бывшим руководящим деятелем Евангелической церкви, не левым, но активным политиком ХДС. Согласно оценке Бендера, Вайцзекер преклонил колено от имени тех, кому необходимо было преклонить колено, но они не сделали этого. Президент сумел высказать неудобную правду, отметил Герман Глазер. Главными приоритетами в заявлениях президента он считал «безраздельное уважение ко всем жертвам национал-социализма и критическую оценку деятельности попутчиков режима». Харальд Шмидт констатировал, что речь Вайтзекера не только соединила в себе интегративные и критические компоненты, но и трактовалась многими современниками как «линия разграничения» с политикой федерального канцлера, знаком который стал Битбург. Выступление президента оставило за бортом как дешевую поляризацию, так и рискованную гармонизацию по отношению к прошлому. Речь Вайтзекера выбрала в себя в непривычной публицистической философской форме многолетний опыт историографии ФРГ. Выступление было религиозно окрашено с позиций христианского и иудейского вероучений, Программа антифашистского консенсуса, предложенная западно-германскому обществу. Для этого понадобилось немалое гражданское мужество. Именно так и было воспринято выступление федерального президента. Под непосредственным впечатлением от речи газета «Hessische Allgemeine» утверждала «В словах Вайцзекера немцы должны узнать самих себя, если они еще способны понимать себя и свою историю». «Die Deutsche Zeitung» писал о том, что речь президента, явившая немцам мужество постижения правды, произвела на них очищающее воздействие, равнозначное катарсису. Было сказано все необходимое и еще кое-что. То, что обладает освобождающим действием и силой прочувствованного гуманизма. Неожиданный подарок, преподнесенный во времена затхлой политики, урок истории, который должен избавить нас от приступов забвения, такие слова речи президента нашла Бадиши Цайтунг. Мысль о моральном и воспитательном потенциале выступления президента ФРГ продолжил Генрих Бель. Эта речь должна стать введением в школьных учебниках истории, чтобы настроить молодых людей на изучение проблематики Третьего Рейха. И далее. Немцы должны знать о своих обязанностях по отношению к жертвам войны. «Самое удивительное», — отмечала основательница партии «Зеленых» Петра Келли, — «состоит в том, что эта речь была произнесена только через 40 лет после окончания войны и была воспринята как сенсация. Это объясняется не столько тем, что сказал федеральный президент, сколько тем, о чем до сих пор не сказали другие политики. Вайтзекер получил более 60 тысяч личных писем, содержавших отклики на его выступления, и лишь в каждом сотом выражалось несогласие с его установками. Высокая государственная должность Вайтзекера не предохранила его от резких атак правых политиков, которые начались еще до 8 мая. Газета «Общество немецких переселенцев из Силезии», ставшей в 1945 году территорией Польши, обвиняла Вайтзекера в преодолении прошлого за счет германского народа. Депутат Бундестага от ХСС Лоренс Нигель демонстративно, вместе с 30 другими депутатами фракции, покинувшей парламентский зал при появлении на трибуне президента, назвал речь Вайтзекера «новой несправедливостью, продолжением психических травм немецкого народа». Райни Шамеркур упрекал Вайтзекера в неподобающем президенту отказе от концепции тоталитаризма, обвинял его в ополитичности. Дрэггер, комментируя речь президента, не удержался от нападок на Германскую Демократическую Республику. «Наши земляки в ГДР будут праздновать 8 мая как день освобождения. От нас, живущих в условиях свободы, этого никогда не дождаться». Так или иначе, но политик правого толка вынужден был признать реальность идеологической конкуренции с ГДР, где более трех десятилетий день 8 мая – отмечался как государственное торжество. В связи с неоднозначной оценкой современниками выступления Вайтзекера остается и сегодня открытым вопрос, который задал Кристоф Клессман. Была ли речь, произнесенная в Бундестаге 8 мая 1985 года, мимолетным успехом или индикатором эволюции исторического и политического сознания? Вайтзекер оказался единственным среди сменявших друг друга официальных первых лиц Федеративной Республики, кого можно назвать президентом-мыслителем. С высокой трибуны, отмечает Гельмут Кёнинг, было заявлено, что с точки зрения главы государственной власти ФРГ критическое напоминание о нацистском прошлом и о варварстве нацистского режима не только не подрывает коллективной идентичности Федеративной Республики, но должно быть включено в ее нормативный фундамент. Белорусская писательница Светлана Алексеевич, лауреат премии имени Курта Тухольского имени Эриха Марии Ремарка, Премии мира немецких книгоиздателей и книготорговцев так оценивают воздействие речи Вайцзекера. Выступил президент, и вслед за ним интеллектуалы начали возрождаться не только слова, но и представления, и этика. Общество пришло в движение, и работа идет по сей день. Разноречивые характеристики парламентского выступления президента стали предвестником большой научной и политической дискуссии 86-87 -го годов. Дебаты вспыхнули, казалось бы, внезапно, застав врасплох научное сообщество. Об этом свидетельствует непосредственная реакция ведущих историков Западной Германии. Председатель Союза историков ФРГ Кристиан Майер, выступая на открытии очередного съезда Союза, сетовал на то, что произошел неожиданный разлом льдины, на которой мы жили. В эпицентре спора, инициаторами которого стали профессор свободного университета в Западном Берлине Эрнст Нольте, и профессор Кёльнского университета Андреас Хильгрубер, оказались неудобные, больные вопросы. Было ли установление и функционирование национал-социалистического режима результатом акции германской политической, экономической и военной элиты или же ответом на воздействие внешних раздражителей? Какой меркой мерить преступления Третьего Рейха? Считать ли их беспрецедентными, ни с чем не сравнимыми, самыми тяжкими преступлениями в всемирной истории – или же они вторичны, сопоставимы со злодеяниями иных стран и эпох? Каким был характер Второй мировой войны? Кого следует считать виновным в ее возникновении и в поражении нацистской Германии? Статья 0Т, опубликованная влиятельной консервативной газетой «Франкфуртер Allgemeine Zeitung, начинается с констатации, общей кажется для всех участников дискуссии. «Прошлое не уходит. Напротив, оно кажется все более живым и полным сил» как ужасное видение, как прошлое, которое прямо-таки обосновалось в современности, нависая над ним карающим мечом. Но за этой бесспорной формулой следовали призывы к исправлению черно-белых образов, созданных современниками, втянутыми в схватку, а также сомнительные утверждения о вторичности нацистских преступлений, которые были только повторением криминальных акций прежних лет. Главную ответственность за преступления режима Нольте перекладывал на Россию и на большевиков. Тезисы запада-берлинского профессора были изложены предельно откровенно, хотя и в форме обращенных к читателю вопросов. Может быть, национал-социалисты Гитлер прибегли к азиатским злодеяниям лишь потому, что считали себя и себе подобных потенциальными или реальными жертвами таких же азиатских злодеяний, осуществляемых другими? Разве большевистские убийства из классовых соображений не были логическим и фактическим прологом убийств из расовых соображений? Избранный Нольте способ интерпретации нацизма был воспринят современниками как попытка оправдать, обезвредить, декриминализировать самый зловещий период германской истории. Речь шла о том, чтобы снять с гитлеризма историческую вину, освободить немцев, прежде всего новое поколение, обладающее, по словам канцлера Коля, привилегией позднего рождения от комплекса ответственности. По утверждению Нольте, Гитлер был всего лишь копией Сталина, а свенцем — только технически усовершенствованной копией ГУЛАГа. И дело не в том, что национал-социализм именовался непосредственной реакцией на большевистскую революцию в России, сколь привычна и сколь привлекательна мысль, что во всем виноваты русские. Третий рейх, ноль-то был неоригинален, трактовался как некое чужеродное вкрапление в структуру германской истории, но никак не продолжение реакционных тенденций немецкого прошлого. Ноль-то, и в этом кажется, Единственное сходство статьи 86 -го года с его ранними произведениями рассматривает фашистский режим в глобальном контексте. Но если в начале 60-х годов прошлого века он связывал нацистское движение и гитлеровскую диктатуру с интересами определенных кругов внутри Германии, то теперь центр тяжести в его публикациях сместился. Главным стал поиск корней гитлеровской диктатуры не внутри, а вне Германии в событиях, происходивших в России после 1917 года. В тени остается реальное противостояние гитлеризма и западной либеральной системы, равно как и противоречия, порожденные итогами Первой мировой войны. Нольте и его единомышленники вновь обратились к явно упрощенному варианту версии о первичности большевизма, теории тоталитаризма, что было знаком ее явного ренессанса, ее возвращения в арсенал западно-германской исторической науки. Нольте призывал, теория тоталитаризма должна быть восстановлена в своих правах, Потому что национал-социализм и большевизм суть явления, дополняющие друг друга. Его поддержал Клаус Хильдебранд, поскольку по его мнению тезисы Нольта позволяют высвободить историю нацистского периода из плена мнимой исключительности и вписать ее в процесс общетоталитарного развития. Карл Дитрих Брахер, который не принадлежал к числу резких оппонентов Нольта, писал по поводу попыток спекулятивного применения концепции тоталитаризма. Кровавые преступления одной диктатуры нельзя исторически оправдать путем сравнения со злодеяниями другой диктатуры. Кроме того, сравнение диктатур вовсе не означает их отождествления. Одновременно предпринималась попытка пересмотреть причины Второй мировой войны и геноцида по отношению к еврейскому населению Европы. Нольта и его сторонники объявляли эти преступления ответом на мифическое объявление войны Гитлеру со стороны международных еврейских организаций. Тезис о нацистской диктатуре как орудии превентивного убийства был органично дополнен установкой об оборонительной войне Гитлера против СССР. Абсурдная версия о справедливом походе на Восток была явно неприемлема для общественного сознания, поэтому стилизация характера войны коснулась ее заключительной фазы, когда боевые действия велись уже на территории Германии. В апреле 1986 -го года в газете Die Welt была опубликована серия статей Хильгрубера вышедшая вскоре в виде брошюры «Двойной закат. Крах германского рейха и конец европейского еврейства». В трактовке кёльнского историка, в свое время немало сделавшего для выявления преступного характера германской агрессии против СССР, гитлеровский режим образца 44-45 годов приобретал фальшивую маску защитника Запада от азиатских Орд. По утверждению автора, гитлеровская армия, самоотверженно сражаясь на Востоке, спасала население Рейха и всей Европы от большевистского потопа. Поражение диктатуры оказывалось равнозначным поражению Европы. Вновь появилась на свет в статьях журналиста Гюнтера Гейлясена и сотрудника ведомства военно-исторических исследований Иоахима Хоффмана. Многократно опровергнутая легенда о превентивном характере нападения фашистской Германии на Советский Союз. Ганс Момзен видел серьезную потенциальную опасность в том, что оказалась зыбкой демаркационной линией между респектабельной наукой и маргинальной неонацистской прессой. Версии, которые до недавнего времени считались экстремистскими и находились под знаком табу в качестве близких к идеям национал-социализма, писал Арно Клянна, неожиданно стали приемлемыми для приличного общества. В связи с этим уместно сказать и об оценке Фритцем Фишером попыток Эрнста Нольте навязать общественному мнению тезис о вторичной природе гитлеризма. Фишер напомнил о неразрывной связи указанной версии с прежними многократно провегнутыми тезисами консервативных историков. Фишер подчеркивал опасность ложных установок, при помощи которых национал-социализм и Гитлер удаляются из германской истории и именуются реакцией на большевизм, на преступления сталинизма. Почему в роли зачинателей дискуссии выступили авторитетные ученые? Почему они пошли по существу на повторение определенных установок маргинальной публицистики. Очевидно, объяснение, если отвлечься от явных личных пристрастий и неумеренных амбиций Нольте и Хельгрубера, следует искать в изменении общественно-политического климата ФРГ. Несомненно, существовала прямая связь между публикациями указанных авторов и событиями, происходившими в Советском Союзе на начальной фазе перестройки. Почему разоблачение сталинизма, необходимый и благотворный, стали питательной средой для обезвреживания национал-социализма. Не попричинили непростительной запоздалости и явной непоследовательности кампаний по преодолению культа Сталина. В течение месяца после пробной атаки Хильгрубера и Нольте в западно-германской прессе отсутствовали какие-либо отклики на нее. Наверняка это было следствием слабостей ведущих течений исторической мысли ФРГ. Консервативные историки предлагали свое решение проблем которые явно недостаточно разрабатывались исследователями либерального направления. Честь немецкой интеллигенции была спасена Юргеном Хабермасом, опубликовавшим в еженедельнике «Дицайт» статью «Апологетические тенденции в германской историографии новейшего времени». Хабермас дал предельно точную и яркую характеристику концепции Нольте, которая позволяет лишить нацистские преступления их исключительности, представив их всего лишь как ответ на угрозу уничтожения сохраняющаяся и по сей день со стороны большевиков. А свенцам утрачивает теперь свое значение зловещего символа преступления германского фашизма и превращается всего лишь в техническое новшество, внедрение которого объясняется азиатской угрозой со стороны врага, все еще находящегося у наших ворот. Хабермас писал, что 40 лет спустя продолжается, в иной форме, спор, начатый Карлом Ясперсом. В центре дискуссии находится вопрос о том, какие исторические уроки извлечет общественное сознание из периода нацистской диктатуры. Философ предупреждал об опасности утраты памяти о Третьем Рейхе, памяти, отягощенной виной. Память о режиме Хабермас имендовал фильтром, через который проходит культурная субстанция, востребованная волей и сознанием. Брошет сравнил выступление Хабермаса со свежим порывом ветра, который очистил атмосферу. Вопреки ожиданиям правых политиков и публицистов, Дискуссия привела к формированию широкого фронта ученых, которые, придерживаясь различных политических взглядов, объединились на общей платформе постижения исторической правды о Третьем Рейхе и его злодеяниях. Хабермасса поддержали авторитетные исследователи Ганс Момзен, Мартин Брошетт, Юрген Кокка, Бернт Бондич, Ганс Август Винкер, Ганс Ульрих Веллер, Курт Зонтхаймер, Вольфганг Момзен, Вольфрам Ветте, Герт Юбершер. В их аргументированных публикациях был предельно четко определен характер утверждения Нольте и его единомышленников. Речь шла, по оценке Зонхаймера, о попытке сконструировать для немцев подправлено приукрашенную совесть. Это означало бы, констатировал Вольфганг Момзен, возвращение к гармоничной модели германской истории, к исключению таких событий и комплексов событий, которых мы, как нация, должны стыдиться. Общественности ФРГ предлагали подчеркивал Ганс Момзен, отбросить в небытие память о катастрофе национал-социалистической эпохи и под предлогом нормализации заставить забыть опыт Холокоста и операции Барбаросса. Брошетт отмечал, сторонники ревизии истории периода 33-39 годов хотят, чтобы у немцев исчезла краска стыда, чтобы немцы отказались от самокритичного восприятия собственной истории, которая является одним из лучших элементов политической культуры. Активная фаза спора историков продолжалась до весны 87 -го года, а затем наступило время для осмысления итогов дискуссии, которая уже сама стала, по определению Бернда Фауленбаха, объектом рефлексии. Можно согласиться с претензиями Клауса Фрича. За пределами дискуссии остались глубинные структуры, находящиеся под поверхностью политических явлений. Но прав ли английский ученый Ян Кершоу? утверждавший, что дебаты не дали никаких новых материалов, которые вели бы к более глубокому пониманию Третьего Рейха. Прав, если подходить к спору, как к классическому научному дискурсу, для которого характерны выдвижение гипотез, поиск путей для их подтверждения или опровержения, корректировка позиций спорящих сторон. Но дело в том, что спор историков был преимущественно политико-идеологическим явлением. Главным качеством диспута было, как заметил Юрген Кокка, переплетение факторов науки, морали и политики. И все же научное значение спора историков велико. Дискуссия определила вектор развития германской историографии национал-социализма, стала неотъемлемым элементом политической культуры Федеративной Республики. Однако время не подтвердило чрезмерно оптимистических оценок результатов спора со стороны некоторых его участников, например, со стороны Ханса Ульриха Веллера, который считал, что дебаты привели к безоговорочной победе критического разума. У спора историков был некий заключительный аккорд, выход в свет осенью 87 -го года монографии Эрнста Нольта «Европейская гражданская война». Если год назад он так или иначе признавал вину нацистского режима, хотя и именовал ее «вторичной», то теперь эта проблематика переносилась в плоскость континентальной гражданской войны, ответственность за которую раскладывалась и далеко не поровну, на всех ее участников. И если большевистская революция именовалась вызовом, а нацистская диктатура ответом, то Третий Рейх, который, где не может быть полностью сведён к несправедливости и даже сохранял некоторые либеральные черты, провозглашался соответствующим духу времени, исторически оправданным и в конечном счете необходимым, демонстративно дистанцируясь от результатов более чем полувекового исследования фашистских движений и диктатур, в том числе и от собственных работ начала 60-х годов, Нольте делал вид, будто не существовало глубокого кризиса в Эймарской республике и направленного на поддержку Гитлера курса германской политической, экономической и военной элиты. Что касается войны против СССР, то Нольте считал неуместным по отношению к ней термин «агрессивная» и называл ее «оправданной», «неизбежной» и даже «освободительной» поскольку он полагал ее частью мирового движения против большевизма. И хотя не сбылись ожидания Нольта, что его очередная книга станет настоящим началом нового спора историков, а его оппоненты будут посыпать голову пеплом, широкое общественное обсуждение книги, а она, безусловно, заслуживала этого, как раз и не состоялось. Правда, Дицайт опубликовала отмеченную литературным блеском критическую статью Винклера, в которой замысел Нольта характеризовался следующим образом. Освободить немецкую нацию от обвинений, пересадить немецкую буржуазию с подобающего ей места, со скамьи подсудимых всемирной истории. Особого внимания заслуживало замечание Винклера о том, что установки Нольта парадоксальным образом совпадают с упрощенными трактовками марксистского толка, которые объясняют фашизм исключительно в категориях противопоставления фашизма и социализма. Почему же не возникла дискуссия вокруг книги Нольта? Видимо, был прав Фолькер Бергхан, полагавший, что в ходе спора историков в бесчисленных статьях, появившихся в ежедневной и еженедельной прессе, были опробованы практически все возможные аргументы. Может быть, сыграли свою роль и определенная самоуспокоенность историков демократического и либерального направления, их уверенность в прочности победы критического разума. Предостережением от благодушия в стане сторонников преодоления прошлого стал одно из самых известных публицистических произведений конца 80-х годов прошлого века. Книга «Второе преступление» или «Тяжкое бремя осознавать себя немцем». Ее автором был выдающийся писатель, известный миллионам тележурналист, участник антифашистского движения Аральф Джордано. Будущему писателю исполнилось 10 лет, когда к власти пришел Гитлер. Мать Ральфа была еврейкой, и семья Джордано представлявшая лучшую часть интеллигенции Гамбурга оказалась жертвой варварских российских законов. Последние месяцы войны Джордан и его близкие провели в подполье. В начале 80-х годов бестселлером стал документальный роман писателя, посвященный истории его семьи. Но вернемся к его публицистической книге. Развивая идеи Карла Ясперса и Рихарда фон Вайтзакера о вине и ответственности немецкого народа, Джордан номиновал первым преступлением немцев массовую поддержку гитлеровского режима. Вторым преступлением он назвал «вытеснение из народной памяти нацистских злодеяний», что во многом определяет политическую культуру ФРГ. Крылатыми стали горькие слова Джордана о мире с нацистами, как долговременной традицией, глубоко вросшей в социальное тело второй германской демократии и угрожающей утратой гуманной ориентации. Книга «Второе преступление» часто переиздается в ФРГ. Она серьезно повлияла и продолжает влиять на общественное мнение на массовое историческое сознание. Но не меньшее влияние имеет сама личность Ральфа Джордану. Человек с лицом и осанкой средневекового Патриция, прирожденный мастер полемики, оратор, обладающий взрывным темпераментом, даром красноречия, талантом убеждать и переубеждать слушателей. Таким я увидел и узнал писателя летом 98-го года во Фрайбурге, куда он прибыл для чтения фрагментов из своих произведений. Джордана однажды написал о себе. Всю свою сознательную жизнь я сражался с национал-социализмом и его наследием. Сначала как человек, преследовавшийся по политическим и расовым причинам, затем, я надеюсь, что достоин этого звания, как просветитель. Предельно резкие формулировки Джордана во втором преступлении вовсе не были эмоциональными передержками. Автор книги сигнализировал о вполне реальной опасности, он яснее других понимал существо возможных негативных перемен в социально-политической ситуации ФРГ. Как и следовало ожидать, реакция на выход книги Джордана была неоднозначной. Но большинство полученных автором писем, количество посланий далеко перевалило за тысячу, и в девяностом году вышла в свет их подборка, свидетельствовала о поддержке его позиции. Многие из откликов принадлежали молодым читателям, которые смогли, по выражению Джордану, сломать стену молчания, воздвигнутое их отцами и дедами. «Ваша книга — это импульс к осмыслению и пересмыслению прошлого». Речь идет не столько об участии моих родителей в злодеяниях Третьего Рейха, сколько о том, чтобы сохранить в себе правду о нашей истории. Я счастлива, что в этой стране есть люди, которые думают так же, как я. Впечатляют письма представителей старшего поколения, проделавших, по их признанию, путь значительной идейной эволюции. «Книга придала мне мужество. Я должен воспитать моих детей в духе открытости и честности. Они должны знать обо всем. От этого я не отступлюсь». Автор письма назвал себя сыном убежденного нациста. «Я только могу обещать, что воспитаю моих детей так, чтобы они обладали способностью скорбеть, если это неизбежно, и могли бы сказать «нет», когда это необходимо. Нужно честно извлекать исторические уроки из времени Третьего Рейха, узнавать о нем все больше, внимательно и более критично следить за современными социально-культурными событиями, поднимать свой голос всюду, где искажается история. Фраза «Я ничего не знала» не снимает с меня вину, я должна была знать о том, что происходило. Мои дети знают о моем чувстве вины, и я надеюсь, что они, уже взрослые, стали более внимательными и более критичными, чем я и мое поколение. Я понял, что я тоже был заложником мира с палачами. Я слишком долго молчал во время дискуссий, не высказывал своего мнения. На страницах писем, адресованных Ральфу Джордана, шел незримый диалог нескольких поколений немцев каждая из которых ощущала неразрываемую связь с периодом нацистской диктатуры. Казалось бы, письма, которые я только что процитировал, могут послужить основанием для оптимистических выводов о состоянии массового исторического сознания ФРГ. Но глубинное содержание книги Джордана и писем его корреспондентов определялось четким пониманием сохранявшейся угрозы демократическому антинацистскому консенсусу, нескрываемой тревогой за будущее Федеративной Республики. Тревогой и надеждой были проникнуты слова Карла Хайнца Янсена, писавшего, используя известный каждому немцу образ человека без тени из повести Адольфера фон Шамиссо. В ноябре 86 -го года немцы пытаются спастись бегством от самой страшной эпохи своей истории. Они хотели бы стать народом шлемелей, жить без собственной тени, но это им не удастся. Они должны, и это не зависит от возраста, нести на себе груз освенцема, помнить всегда об этом и учиться понимать. Почему это могло произойти?